Ленинград, 1969 год. Обед у Фиры Резник. Было три звонка. К Резникам три звонка. «Я открою!» — Илья бросился в прихожую. «В глазах праздник!» В каждом взрослом мужчине можно увидеть мальчика. Нужно только подойти к мужчине как к шедевру, на котором, чтобы скрыть художественную ценность, Сделана поздняя запись. К примеру, на Мадонне Рафаэля нарисованы лубочная Маша и три медведя. Можно, как говорят реставраторы, расчистить, осторожно, слой за слоем, снять позднюю запись с мужского лица, удалить следы разочарований и побед, жесткости, нежности, непрекаянности, беспомощности и остального, что у кого есть. Многих мужчин нужно долго реставрировать, скрести взглядом, чтобы разглядеть в них мальчика. Но в 30-летнем Илье не похожем ни на еврея, ни на русского, а похожем на молодого Марлона Брандо. Смягченный вариант молодого Марлона Брандо. Сексапильный, но не агрессивно-брутальный. Тоньше, изящнее, нежней, с ироничной полуулыбкой. Увидеть ребенка было нетрудно. У Ильи Резника были откровенно детские глаза. Счастливые и обиженные, как будто он всегда встречает Новый год, а Дед Мороз запаздывает. «Кто там?» — спросил Илья, подходя к двери. «А там кто?» — раздался ответ из-за двери. Шутка привычная повторялась не раз, но всегда вызывала смех. Илья и в этот раз засмеялся. О! Фирка! Иди скорей! Ты не представляешь, кто к нам пришел. Кутельман с супругой. Мка, Фаинка, привет! Восторженно завопил Илья и запел То ли дождик, то ли снег, то ли гости, то ли нет. Из кухни появилась Фира в переднике с полотенцем на плече. За ней трехлетний Лева. Фира! Смуглая, большеглазая, с тяжелыми веками, ярко накрашенная, губы красные, веки ярко-голубые. Модное синее в розах платье обтягивало пышную грудь и полноватые бедра. Фира — учительница. Странно представить ее с классным журналом под мышкой, зажатую в безликий бежевый кремпленовый костюм. И вообще зажатую в школу. Ей бы плясать с бубном, кружиться с хохотом задирая цветастые юбки. Но никакого хохота, никаких юбок. Фира преподавала математику в школе на фонтанке на полторы ставки, плюс классное руководство. «Сколько раз тебе говорить? Ну и что, что три звонка? Спроси, кто? Дождись ответа, потом открывай». Простой алгоритм, а ты все не понимаешь и не понимаешь А я спросил, спросил Жалобным подкаблучником припрыгивал Илья, заглядывая Фире в лицо Это была шутка У Фиры, как говорила ее мать, характер, дай боже Но Илья, высокий, худощавый, красивый, не подкаблучник Илья был... Красив. Нет смысла уточнять, как именно Илья был красив. Какая у него была форма носа или рта. Разве имеет значение форма рта, носа, глаз молодого Марлона Брандо? Просто он такой, что сердце замирает. Вот и при взгляде на Илью сердце замирало. Илья был красив и выглядел иностранно, и как будто не отсюда. Ни из этой коммуналки, ни из котлотурбинного института имени Ползунова, где он трудился инженером, ни из советской жизни. Илья Резник с его вечной иронической полуулыбкой был похож сразу на всех героев своего времени: на сексопильного брандо, разочарованных героев Ремарка, мужественных героев Хемингуэя, на европейских интеллектуалов. Конечно, все это. Красота, сексопильность, ироничность Было втиснуто в обличие советского инженера Сшитые в соседнем ателье брюки Со старательно выверенным клешем 23 сантиметра Белый трикотажный бадлон из Прибалтики Пиджак производства фабрики имени Володарского С модными кожаными заплатками на локтях Вырезанными из старых фириных сапог Сшить пиджак в ателье Было, как говорила Фирина мама Мария Моисеевна, непосредством. Но даже в этой старательно приукрашенной одежде, какую носили тысячи инженеров, Илья не был человеком Москва-швея. Он был похож на кого угодно, только не на советского инженера. «Илья — европейский киногерой» эфира, цыганка-молдаванка, были красивая пара. А Кутельманы — некрасивая пара. Фаина — худенькая, приглушенных тонов, такая невзрачная, что за невзрачностью не разглядеть правильные черты лица. И одета, как пионерка, белый верх, черный низ. М. Кутельман — самый молодой кандидат наук на кафедре теории упругости Матмеха университета. Студенты называли его Эммануил Давидович. Это в лицо, а за глаза — Эммочка. Скорее всего, Эммануилу Давидовичу суждено до старости быть Эммочкой. Такой он милый и трогательный. Это если смотреть на него добрым взглядом. А если посмотреть на него недобрым взглядом, Эммануил Давидович похож на той терьера. Маленький, худенький, со спины можно принять за не слишком хорошо физически развитого подростка. Находка для антисемита. «Профессор, разрешите ваш плащик?» Илья склонился к Кутельману нарочито угодливо, как швейцар. «Обед уже готов». Илья улыбался, но ирония не имела отношения ни к чему конкретному, ни к гостям, ни к обеду. Илья всегда одинаков, всегда ироничный киногерой и всегда немного не здесь, как будто его подрезали в полете, окольцевали, и в любое мгновение он готов вскочить и улететь. Куда улететь? Туда, где интересней. Илья и Эмка были в некоторой степени коллеги. Илья — выпускник политеха. Эмко окончил матмех университета. Илья, инженер в ЦКТИ имени Ползунова, называл Кутельмана, занимающегося теорией упругости, одним из самых сложных разделов математической физики, «профессор», как двоечник говорит, «отличник фигов, зубрилка очкастая». Здесь и насмешливо-презрительная интонация, и подспудное, растерянное уважение к тому, что не дано самому. Сам он никогда не будет ученым, никогда. Но ученым можешь ты не быть, но кандидатом стать обязан. И Илья кандидатом станет обязательно, поступит в аспирантуру и через три года защитит диссертацию. МК говорит, в ней проще защититься, потому что экспериментальную часть можно делать вечером прямо на рабочем месте. МК понимает эмка после защиты диплома остался на кафедре уже защитился преподает он из научной среды из математической семьи его отец знаменитый профессор кутельман создавший научную школу автор учебника по высшей математике по которому учились несколько поколений математиков иногда илья обращался к эмке профессор сын профессора Себя Илья называл инженер, сын инженера. А Фиру? Фира, дочь башмачницы, потому что ее мать работала на фабрике «Красный треугольник», стояла на конвейере, вкладывала стельки в галоши. Фира, дочь башмачницы, звучит как «Тристрам, сын Сигурда», «Олов, сын Ингвара» — название северного эпоса или саги. Фира обижалась, не хотела быть героиней северного эпоса. Тогда «Фира, дочь галошницы!» веселился Илья. Фира обижалась всерьез. Илья сердился, что у нее примитивное чувство юмора. Фира сердилась, что ему не все в ней нравится. Илья сердился, что она такая обидчивая, и все это было лишь поводом для сладкого примирения. Как и все другие обиды, ссоры, как вообще все остальное было лишь поводом к их любви. Из них как будто сочилась страсть, нетерпеливое ожидание ночи. Эфира, такая властная, строгая, такая учительница, вдруг посреди общего разговора плыла глазами, глядела на Илью млеющим взглядом, или вдруг не к месту говорила «Илюшка». Таким тоном, будто между ними прямо сейчас, на глазах у всех, творится любовь. Кутельман невольно, ненамеренно, как экспериментатор, всегда наблюдающий за своей установкой, регистрировал эти приступы влечения, эти внезапные токи. В такие мгновения ему бывало неловко. Да что там неловко, это была целая гамма чувств стыд, как будто он присутствует при чужой любви, и восхищение ими, такими красивыми, сильными, такими телесными. И даже, это было нечасто, совсем редко, всего два или три раза случалась робкая убегающая попытка представить, как это — быть на месте Ильи. Но ведь он не мог... «Оказаться на месте Ильи! Он не мог оказаться на месте Ильи! Ему не нужна была такая жена, как Фира, слишком сильная, слишком телесная!» У Кутельмана вообще было сложное отношение к чувственной любви, и до некоторой поры он был уверен, что он на свете один такой, странный пока не прочитал случайно одного полуразрешенного, полузапрещенного писателя, который с тех пор стал его писатель. Кутельман был равнодушен к литературе, читал то, что Фаина подсовывала. Недавно прочитал в «Новом мире» Грекову об ученых-оборонщиках. Не понравилось. Перед этим мастера и Маргариту Булгакова в журнале «Москва», Фаина долго на него в очереди стояла. Не понравилось. Какая-то надуманность. И ничто его по-настоящему не трогало. Фаина очень любила вопросы типа «Назовите десять книг, которые вы возьмете с собой на необитаемый остров». Он не назвал бы ни одной, кроме, пожалуй, высшей арифметики семьдесят 176 страниц наслаждения. Он был согласен с мнением Гаусса. Высшая арифметика имеет неотразимое очарование, превосходит другие области математики, и трудности в доказательстве теорем высшей арифметики делают ее любимой наукой величайших математиков. Его писатель занимал особое место в его душе. Не на книжной полке на необитаемом острове, а именно в душе и Кутельман мысленно, хитровато улыбался. Здесь не обошлось без мистической связи, иначе как мог другой человек так математически точно выразить именно его ощущения? Он читал своего писателя нечасто, но когда читал, содрогался от узнавания. Это было вроде бы не про него, но совершенно про него. Это не был изысканный стиль или любопытные мысли. Мысли были простые, проще не бывает, но от его писателя бывало физически больно, и он читал его, когда чувствовал затупление. Так он определял для себя странное, не то тоскливое, не то сердитое состояние, когда вдруг переставал радоваться жизни. Кутельман думал: Счастливый, радостный, физически полноценно живущий Илюшка Чувствует ли он иногда затупление? Если да, то, наверное, избавляется от него с помощью физической любви. Кутельман долго не решался прикоснуться к Фаине, Совсем как его писатель, Который в ожидании первого любовного опыта был занят чем-то трудным, грустным и счастливым, томительной неопределенностью сердца. Кутельман ждал, что первая его с Фаиной физическая любовь, вообще для него первая, будет такой, как его писатель описывал первое сношение с женщиной. Он все время внимательно слушал высокую точную работу сердца, но вот сердце сдало, замедлилось, хлопнуло, И открылось, но уже пустое. Оно слишком широко открывалось и нечаянно выпустило свою единственную птицу. Сторож-наблюдатель посмотрел вслед улетающей птице, уносящей свое до неясности легкое тело на раскинутых опечаленных крыльях. И сторож заплакал. Он плачет один раз в жизни человека. Один раз! Он теряет свое спокойствие для сожаления. Его писатель от первого опыта ожидал лишь пустяков, но женщина оказалась устроена неожиданно, и он удивился свободе своего наслаждения. «А у меня ничего подобного не было», — написал Кутельман на клочке бумаги, после того, как они с Фаиной стали близки. Скомкал листок и выбросил. А у него ничего подобного не было. Он ожидал лишь пустяков. И это оказалось пустяки. Фаина — лучшая жена на свете, близкая, правильная, именно такая, которая ему подходит. Что же касается физических отношений — У них с Фаиной все было как у всех, как положено. У его писателя это очень точно названо бедное, но необходимое наслаждение. «Эмка, а у меня для тебя сюрприз!» Азартно, с горящими глазами сказал Илья, обняв Леву. Это была не ласка, а просто он его придерживал, чтобы тот не убежал. Неземной. Ну-ка скажи, сколько будет 9 умножить на 2 и прибавить восемь. Лева! Хорошенький, пухлый, кукольный, щечки, ресницы, кудри. Каким же еще он мог быть у таких красивых, таких ярких родителей? Младенцем Лева привлекал внимание везде, на улице, в магазине, в поликлинике. Нависая над Левой, люди охали, ахали, причмокивали, возводили глаза к небу, восхищенно говорили «ребенок неземной красоты». Так Лева получил шутливое домашнее прозвище «неземной». Но из часто употребляемого слова быстро исчезает шутливый смысл. И вскоре между резниками и кутельманами уже совершенно обыденно звучало «неземному нужно новое пальто» или «у неземного...» Паршивые гланды. Горло у Лёвы было вечно больное. Одна ангина за другой. Фира с Фаиной всё не могли решиться удалить гланды. Неземной, такой впечатлительный. Как он перенесет операцию, боль, кровь? Фира водила Леву к знаменитому гомеопату Тайцу на улице Желябова. Фира с Фаиной по очереди ходили с ним на ингаляции в детскую поликлинику на Фонтанке. Левины гланды были постоянной темой за столом. «Гланды» — было слово, которое от многочисленных повторений не теряло свой драматический смысл. А Таня была крепкая девочка, и гланды у нее были отличные. Ангиной она ни разу не болела. — Умножение? Не смеши. Это у меня для тебя сюрприз. — усмехнулся Кутельман и хитренько попросил неземной извлеки квадратный корень из шестнадцати двадцать шесть папа четыре дядя Мка ответил Лева щёчки ресницы кудри и из двадцати пяти скомандовал Кутельман пять безмятежно сказал Лева ой ребята ой ой у меня сейчас бульон перекипит Панически весело закричала Фира, бросилась на кухню. Фаина пожала плечами и нехотя двинулась в сторону кухни. «Подумаешь, бульон, подумаешь, перекипит». Фира очень рьяно относилась к приему гостей. Она ко всему относилась рьяно, со страстью. И к бульону, и к семье, и к работе. От нее прямо искры летели. И все у нее должно быть по первому разряду, и бульон, и семья, и работа. И обязательно должна быть перспектива, чтобы знать, для чего жить, сверять каждодневные достижения с жизненным планом, знать, по правильному ли пути движешься. У Фиры есть перспектива, есть уверенность в будущем. В ее страстном жизненном плане было самой стать завучем, а Илье... Защитить диссертацию. Фира — большая спорщица и всегда права. Нельзя сказать, что она не прислушивалась к чужому мнению. Она очень любила чужое мнение. Как повод доказать свою правоту. Побороться за свое. И, победив, завершала спор взглядом, что и требовалось доказать. Как будто доказывала у доски теорему. Победоносно повторяла. «Ну что?» «Я права?» И лучилась счастьем. «Права, права!» — хотелось ответить. Раз попав в ее орбиту, человек с меньшим, чем у Фира, запасом жизненных сил, обычный человек, чувствовал от нее почти наркотическую зависимость. Красота? Да, конечно, Фира была красиво, необычайной для ленинградской еврейки смуглой, теплой, южной красотой. Но дело было не в красоте. Такое сильное и прекрасное было в ее глазах, улыбке. Ей так весело жить, радость так бурно булькала в ней пузырьками, что трава рядом с ней казалась зеленее, солнце солнечный, дождь дождливей. И властность ее как будто обещала — «Слушайся меня, и будет тебе счастье! В бесцветной твоей жизни вспыхнут яркие краски, и будет тебе весело и энергично!» Ну, а Фаина спокойно относилась к бульону, ко всему. С Фаиной было обычно, но немного напряженно, как будто тебя строго спрашивают, «Ты правильно живешь? Ты достигаешь?» Сущности, обе подруги хотели достичь Но в Фириной системе жизненных ценностей Все смешалось Ничто не занимало первого места Первое место было у всего Фира на каждом сантиметре жизни Хотела быть лучшей Фаинина же достижение было другого толка Ее система жизненных ценностей Была строго выстроена На первом месте была Ни семья и не работа. На первом месте была идея. Идея такая. Она не какая-то жена, не мамаша. Она отдельный человек, культурный человек, хороший профессионал. Фаина работала в почтовом ящике. ни без названия и адреса, с единственной координатой в пространстве. Почтовый ящик номер 211. Была руководителем группы, заканчивала диссертацию. Тема диссертации имела отношение к оборонной промышленности и была засекречена так же строго, как адрес НИИ. После защиты у Фаины было «все впереди, она сможет стать руководителем отдела». На первом месте идея. Затем, в строгом соответствии с идеей, работа. Затем культурная жизнь. Фаина очень боялась пропустить что-то, оказаться не в курсе, не посмотреть, не прочитать. И это было не на показ, не на публику, а именно для себя. Затем семья в целом как организм. В семье на первом месте муж. После мужа — дочь Таня. Вслух об этой иерархии никогда не говорилось. Таня. Места не пересчитывала, вдруг горестно обнаружив себя на последнем месте, но у нее, как у всякого ребенка, были свои важные слова, и среди ее важных слов было «мамина работа». К трем годам она прекрасно знала словосочетание «почтовый ящик», знала даже, что это секрет, секретное предприятие, но как человек с хорошим воображением представляла. Мама уходит из дома, залезает в синий почтовый ящик на углу Рубинштейна и Невского, протискивается в щель, и там, внутри, в тесном темном ящике «работает». А что же еще могут означать слова «работает» в почтовом ящике? Трехлетний Лева пухлый красавец. Трехлетняя Таня — Худенькая и длинненькая, как червячок. Отчего-то у миниатюрных родителей получилась высокая девочка, выше левы. Таня — откровенно некрасивая девочка. Буратинка с длинноватым носом своего деда-профессора. К тому же какая-то неприбранная, причёсанная и одетая без любования. Шерстяная кофточка на застиранном ситцевом платье. Колготки гармошкой у колен. Чахлые волосенки, повязаны красным капроновым бантом, совершенно неподходящим к цвету ее волос. К светлым волосам лучше бы синий бант. В общем, сразу видно, что мать этого ребенка мыслящий человек. Фира достала из комода свой старый синий бант. Перевязала, распушила бант, пальцем подвела висящую прядку, подтянула на Тане спадающей до коленок колготки. Приподняла Таню за колготки, поцеловала, покачала в воздухе, полюбовалась. Стало не окончательно хорошо, но лучше.